Глава 27. Да, арест Артура не стал для Ферренса новостью. Этот вечер его величество проводил в рабочем кабинете. Было душно, и слуги распахнули окно. Теперь ветер то и дело пытался подхватить тот или иной лист бумаги, если Фран забывал придавить его грузом и унести в парк, закружить над клумбами и дорожками, запутать в листве. Ферренс откинулся на спинку стула и замер на несколько мучительно долгих минут. Он уже собирался снова вернуться к работе, когда в двери постучали. Войдите разрешил король ваше величество слуга остановился в дверях и поклонился с вами просят немедленной встречи ты Хоррот. просите тот самый Хоррот, который просрочил отчет по делу сына советника хорна хорошо что пришел сам утром фран собирался подписать приказ о его аресте и допросе но может глава тайной службы почти бывший сейчас расскажет нечто интересное двери снова распахнулись пропуская гостя фран внимательно смотрел на сосредоточенного хоррата докладывайте потребовал он. «Или у вас опять нечего сказать?» «Есть, Ваше Величество», — с поклоном ответил гость. «Мы допросили сына советника Хорна, используя магические методы воздействия, и нам стало известно, что их подбивал на мятеж Тей Артур Донтон». «Что?» — Ференс едва не рассмеялся. «Не говорите чепухи, Хоррот!» Донтон лично выследил Хорна и раскрыл мне его имя. «Чтобы отвести от себя подозрения?» «Нет. Боюсь, что да, Ваше Величество. Мы немедленно отправились в дом Тей Донтона и задержали его». Сейчас он находится в Черной башне. А также провели обыск. В его кабинете в тайнике были найдены письма, прямо указывающие на преступный сговор Тед Донтона и представителей Иланда с целью передачи сведений. Проще говоря, он шпионил на Иланд. Глупости. У нас есть доказательства, Ваше Величество, письма. И хород протянул Франу два конверта. Ференс развернул первый из них. Почерк короля Иланда он узнал сразу. И по мере чтения он сильнее стискивал зубы, чтобы не выругаться. Да, это письмо действительно явственно говорило о передаче информации из Лимера Вилланд. Его Величество Тесть наводил справки о самом и их отношениях с Тильдой, армии, подготовке к новой войне. Еще одно письмо было написано принцем Теодором, и к своему адресату он обращался «дорогой друг», но нигде не содержалось имени человека, которому это письмо было адресовано. «Да что помпровалиться! провалиться! И вы нашли эти письма у Донтона», — уточнил Фран, чувствуя, как внутри все холодеет. «Да, Ваше Величество, мы просим разрешения на применение магических методов допроса». «Нет. Ограничьтесь пока не магическими, пытки тоже не применять. Я хочу знать, что скажет сам Тейд Донтон по поводу этих писем. И я так понимаю, сын советника Хорна признался в участии в заговоре». «Признался, Ваше Величество». «А в участии его отца и других советников?» «Нет, они ни при чем». «Значит, плохо допрашивали. Продолжайте допрос. У Хорна-младшего было как минимум двое сообщников. Я хочу знать их имена». «Но Донтон...» Оставьте в покое Донтона. Меня интересуют остальные. Пока они не найдены, рано о чем-то говорить. И впредь докладывайте мне, как только поступает новая информация, а не мчитесь куда-то сломя голову. Вы слышали, Хоррот?» Да, Ваше Величество, угрюмо ответил тот. Ступайте, а письма пока останутся у меня. Глава тайной службы вышел, а Ференс силой ударил кулаком по столу. Нет, он не верил, что арт шпионит на Иланд. Донтон усилил его охрану, привез целителя, помог разобраться с Тильдой этого не может быть. И все же крохотный червячок сомнения завозился в сердце. Фран потер пальцами виски. Да когда же это закончится? Есть ли в его окружении хоть один человек, которому можно доверять безоговорочно, не рассчитывая, что он держит кинжал за спиной? А ведь все выглядело логично. Артур внезапно вернулся в Лимер из Иланда. Он вполне мог выполнять поручения короля Стефана и входил в свиту принца Теодора целых шесть лет. Так что к нему вполне уместно обращение, дорогой друг. На чьей же ты стране арт, почему дал повод сомневаться в тебе? Однако Фран не собирался рубить горяча. Нет, здесь надо обстоятельно разобраться. И поручить это не тайной службе, которая давно уже не оправдывала доверия, а кому? Бойлзу? Он знает Артура так же давно, как и сам Ференс, и заинтересован помочь пусть не другу, но хорошему товарищу. Да, это будет оправдано. И все-таки Фран чувствовал, как задыхается. Он рванул ворот рубашки, спустился по ступенькам, не обращая внимания на вмиг появившуюся охрану и вылетел в парк, надеясь хоть немного остудить голову. И точно не ожидал, что прямо перед ним появится Нетти, соседка Артура по захудалому трактиру. Девушка выглядела до того взволнованной, что Франу стало ее жаль. И, конечно же, речь шла об Артуре. Странное другое. Рядом с Нетти Фран явственно ощущал магическое воздействие, но не от нее, от кого тогда, потому что девушка была одна. Да, Ференс разговаривал с нерезко. Во-первых, сам еще не решил, как быть с предполагаемым предательством Донтона. Во-вторых, не стоило впутывать найти в то, что происходило во дворце. А еще Фран помнил, кем являлся ее брат. Тем, кого Арт подозревал в поджоге дворца, в покушениях на короля, руками и глазами принца Александра. И в отличие от Донтона, у Франа не было причин доверять этой девушке. Поэтому он отправил найти домой, а сам вдруг перехотел находиться в парке, а вместо этого направился обратно во дворец. В голове царил сумбур, и как из него выбраться, король не понимал. Он прошел обратно в кабинет, рухнул в кресло, закрыл глаза. Когда же все закончится? Хотел бы он знать. Однако основная игра даже не начиналась. Все только впереди, и главный ход Алекса тоже. Так похоже на брата убрать из-под ног Донтона, который мешает строить козни. Но тогда получается, что письма написаны Алексу, и у него гораздо больше связей с Иландом, чем Фернс мог предположить. Что дальше? Ждать? Не будет этого. Да, нельзя доказать связь писем и Алекса, но кто мог проникнуть в дом Донтона? Маг, который прислуживает принцу. Кто подкупил тайную службу? Только Алекс. Значит, и письма его, потому что в вину Артура Фран так и не мог поверить. Пусть все и было обставлено красиво. А главное, что десятки свидетелей видели, как Донтона арестовали и только утвердились в своих подозрениях на его счет. Забавно. Фран позвонил в колокольчик, вызывая прислугу. «Секретаря сюда», — приказал он. Вскоре запыхавшийся секретарь появился в дверях кабинета. «Ваше Величество», — торопливо поклонился он. «Берите бумагу и чернила, пишите». Секретарь быстро занял место за низеньким столиком, а Фран продиктовал. «Я, Его Величество Ференс, король Лимера, приказываю немедленно арестовать принца Александра за государственную измену и шпионаж в пользу Иланда, Разрешаю использовать магические и немагические средства допроса». Фран поставил подпись. «Вот и все. Передайте начальнику моей охраны», — сказал он секретарю. «Пусть займется этим лично». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил тот, и руки его подрагивали. Секретарь вышел из кабинета, а Фран откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Как доказать связь Алекса и писем? Никак, но у него был план. Очень плохой план. Ференс приказал подготовить для него карету. Никого не удивит, если король вдруг пожелает лично побеседовать с заговорщиком, шпионившим на Иланд. «В Черную башню», — приказал он кучеру, занимая место в карете. Дверца закрылась. Послышался скрип колес. Фран устало вздохнул. Он не знал, что делать, и в то же время знал, только согласится ли Донтон, нужно, чтобы согласился. А карета ехала так медленно, словно кто-то специально оттягивал выполнение его плана. И чем больше времени проходило, тем сильнее Ферренс сомневался. А сомневаться нельзя. Или он сейчас победит, или у него не останется ни одного козыря против Александра. Наконец они прибыли. Охрана на входе тайной тюрьмы, куда помещали самых опасных преступников, очень удивилась, увидев своего короля. Однако мужчины поклонились и пропустили Фернса внутрь, где его уже встречал комендант. «Ваше Величество!» Пораженно замер тот, а затем поспешно поклонился. «Прошу простить!» корис". Король взмахнул рукой. «Я хочу видеть Артура Донтона, его должны были доставить сюда сегодня. Но, Ваше Величество!» «Это приказ!» Сурово рыкнул Ференс. «Да, конечно, прошу за мной!» Тюрьма «Черная башня» на самом деле башни не была. Основные ярусы располагались в подземельях, уходя глубоко под город. Фран шел по ступенькам, вдыхал затхлый воздух и боролся с подступившей дурнотой. Нет, все-таки неудавшееся отравление не прошло даром, и сейчас его самочувствие то и дело напоминало, что даже самому сильному организму нужен отдых и покой, а ему не грозило ни то, ни другое. Ниже, ниже. Фернсу даже показалось, что его самого запрут тут и забудут, скажут, что не видели в глаза. Но вот комендант остановился у глухой двери, запертой на обычные магические засовы. Он пробормотал заклинания, достал связку ключей и отпер замки, а затем распахнул двери перед королем. «Сюда, ваше величество!» В камере тут же вспыхнул тусклый светильник. «Ждите в коридоре, Тайкорис», — приказал Ференс, входя в крохотную комнатенку. И едва не рассмеялся. Он тут мечется по городу, а Донтон крепко спит. Арта не разбудил ни лязг засова, ни чужие шаги. «Донтон!» окликнул король, когда дверь между ним и комендантом закрылась. «А?» Артур открыл глаза и резко сел. «Фран?» «Нет, мой призрак», — рыкнул его величество, присаживаясь рядом на узкую кушетку. «Что, все-таки нашел неприятности на свою голову?» «Похоже на то...» Арт сонно потянулся. «Меня обвиняют в шпионаже. Более того, у тебя дома нашли письма от моего дрожащего тестя и его сынка, которые благодарят тебя за переданную информацию. Точнее, не тебя, а того, кому они писали, но имени там нет. И что?» «Казнишь меня?» — усмехнулся Донтон. «С ума сошел?» — зашипел Ференс. «Конечно, меня посетила минута сомнения. Я не шпион Иланда, перебил его Артур. «Клянусь памятью матери». «Я знаю», — король склонил голову. «Но тебе придется им стать. Что ты имеешь в виду?» «Завтра тебя по-любому вызовут на допрос. Скажи им, что ты был связным между Иландом и Александром. Передавал эти письма принцу, а ответы королю Стефану. А эти не успел передать, поэтому они остались у тебя дома» да и желал обезопасить тебя от принца. Артур смотрел на него нечитаемым взглядом. «И что будет потом?» — спросил он глухо. «Ты прикажешь арестовать Александра?» «Я уже приказал. Я скажу, что ты выдал мне Александра еще до того, как тебя арестовали, и письма для меня не новость. Да, в столице тебе лучше не оставаться. Подарю тебе имение где-нибудь вдали от двора. Заберешь свою отчаянную соседку и поедешь туда». «Причем здесь Нетти?» — нахмурился Артур. «Она сегодня проникла во дворец, уж не знаю как, и требовала тебя освободить. Признаюсь, я был несколько обескуражен ее визитом. Проникла во дворец, но она же не маг. Фернс пожал плечами. Сейчас его голову занимали совсем другие мысли. Он пытался предугадать, что получится из его попытки прижать брата к стене. «Ладно, я сделаю, как ты хочешь», тихо сказал Донтон. «Сегодня на празднике в моем доме со мной беседовали Крис Хоуп и Тай Баренс. Баренс предложил мне поучаствовать в заговоре против тебя, и я намеревался согласиться, чтобы выведать подробности, но тут меня арестовали. Может, лучше было бы действовать с этой стороны. Отпусти меня. По городу поползут слухи, что я на стороне Алекса, но как-то выкрутился. Сначала дай показания против него, а потом отпущу. Хорошо, и еще, ты Баренс сказал, что в ближайшие дни все переменится. Возможно, послезавтра. Будь предельно осторожен, Фран. На этот раз тебя попытается уничтожить сам Александр. Буду, Арт, пообещал его величество. И ты тоже будь осторожен. Послезавтра утром я прикажу тебя отпустить, завтра же сделай то, о чем прошу». Вряд ли новости о твоем признании быстро докатятся до пешек, подобных Барензо. Надеюсь на это. Во всяком случае, я предпочту сражаться на твоей стороне, а не отсиживаться здесь. Что же, на этом варианте остановимся. До встречи, Арт. Удачи, Фран. Его Величество пожал руку Донтона и пошел к выходу. Постучал по двери, и комендант его выпустил. Проводил до кареты, кланясь едва ли не до земли. Ференс снова и снова прокручивал в голове их план. Дело могло выгореть. Есть шанс, что все получится. Небольшой, но он есть. Правда, ни Артур Донтон, ни сам Фернс пока еще не знали, что следующие их встречи под большим вопросом, большим, чем можно себе вообразить.